Глава седьмая. Три дня в королевском дворце пролетели быстро и скучно. Эден и Заордан выспались, отъелись и устали бездельничать. К ним никого не пускали, только четыре раза в день приносили еду и два раза в день меняли в ванной воду. Книг, даже человеческих, здесь не было. Однако в ответы на просьбу о развлечениях им принесли «Человеческий магический кодекс!» Эльф пофырчал, посмеялся, а потом неожиданно вчитался. Дроу, в силу специфики жизни кланов, обожавший всякие правила, выбрал устав и кодекс гильдии телохранителей для человеческих земель. Тем не менее, чтение, легкие разминки и здоровый сон все равно быстро надоедали ведь из комнат почетных гостей больше не выпускали. Поэтому на четвертый день уже на рассвете они поднялись, оделись и в нетерпении остановились у окна, дожидаясь дробных шагов служанки, несущей завтрак. Однако вместо них раздались тяжелые шаги стражей, и в комнату ввалились сразу четыре кирасира с пиками в руках. Принц не собирался рисковать и почетного гостя в Бюро магических расследований отвезли под конвоем, пусть и со всем почтением. Из дворца эльфа и дроу вывели через черный ход, закутав плащи с глубокими капюшонами. В карете младший принц сдержанно фыркнул, сложил руки на груди и сделал вид, что задремал, из воль... изучая своих стражей. Ему казалась забавной разница между людьми иного мира и его родных земель. Дро уже внимательно смотрел на дорогу, запоминая путь к зданию, в котором им предстояло жить и служить. Заордан уже понял, что они с побратимом должны стать камнями, угодившими в жорнов, и внутри готовился к битве. Чутье воина никогда его не подводило. Где-то в глубине он всей своей сутью... Слышал гул боевого борога, друж земли скрежет доспехов. Леди Финбах с утра была в ужасном настроении, все валилось из рук. Подчиненные раздражали глупостью, и неловкостью. Поймав себя на том, что шипит на несчастную стажерку Акигадюка, Аделаида ушла в свой кабинет, аккуратно прикрыв дверь. Налила успокоительного чая и даже успела выпить половину чашки, когда у входа в отделение раздался шум. Магические сигналки едва слышно пели, шептали, возмущенно стрекотали и рычали, сообщая начальнице о появлении несанкционированных магически одаренных. Стиснув кулаки, леди неспешно вышла на галерею и глянула вниз. Сотрудники сгрудились на свободном пятачке у двери, разглядывая пару высоких мужчин, удивительно красивых и различных, словно день и ночь. Санцеволосый белокожий эльф и темнокожий дроус, косой цвета лунного серебра. Среди столов, заваленных бумагами, шкафов с папками и плетенками, полными свитков и кристаллов, сын леса и сын пещер выглядели чуждо и странно. Ими хотелось любоваться. Аделаида поймала себя на этом, тут же глубоко вздохнула и шагнула ближе к балюстраде. «Дамы и господа, у вас закончилось рабочее время?» ледяным тоном сказала она. Многие вздрогнули и поспешили спрятаться от взора начальства. «А эльф? Невозможно прекрасный эльф!» поднял голову, усмехнулся и восхищенно присвистнул, словно уличный мальчишка. «Ух ты, какая ледышка! Как тебя зовут, крошка?» «Я ваш непосредственный начальник», — так же холодно ответила девушка, — «леди Аделаида Финбах. «Здорово! Значит, просто Делла, а я Эд, это Заар, но можно Дан или Дар, как больше нравится». Лэр Эден Трастенниглор из семьи Лоринен медленно проговорила Аделаида: "Вы поступаете на службу в отдел бюро магических расследований. Если вы не знаете правил, я вам объясню. К своему непосредственному начальству можно обращаться либо госпожа старший заклинатель, либо леди Эфенбах. Никак иначе". Лэр Зардан «Нас не представили. Кем вы приходите с младшему принцу эльфов?» Дроу глубоко и почтительно поклонился. Мужчины его расы умели видеть сильных духом женщин и относились к ним с большим почтением. Вместо ответа на вопрос он просто показал на свою голову повязанную черным платком. «Телохранитель». «Понятно. Спасибо за ответ». «Что ж, благородная Леры, вам предстоит оформить все бумаги, встать на довольствие и получить пропуск в общежитие». Говоря все это, леди Финбах медленно спускалась по лестнице и к концу своей речи оказалась совсем близко. Вот тут Эдден удивился. Леди Финбах могла, не наклоняясь, пройти под его вытянутой рукой. «Миниатюрная и очень красивая женщина в чёрном платье. Убедила Дана поклониться? Значит, её дух куда крепче её тела. Интересно». Аделаида же выразила своё недовольство, на миг позволив Ауре выступить за пределы платья, и тут же скомандовала. «Беглович, проводите нового стажёра и его телохранителя в бухгалтерию». Миленькая блондиночка, глазеющая на эльфа и дроу, как дитя на пряник, вдруг надула губки. «Леди Финбах, показать стажёрам общежития могу и я!» «Смирадская, стажёру Ларине, но нечего делать в женском общежитии!» С намёком произнесла начальница и тут же выдала краснеющей девице какое-то задание. Эддон не вслушивался. Он ухмылялся во весь рот. «Известно же, что человеческие женщины не могут устоять перед эльфами. Интересно, сколько продержится эта ледышка?» Он чувствовал под ее ледяной коркой огонь и был бы не прочь заглянуть под строгое черное платье. Однако, повинуясь приказам ледышки в черном, люди-полукровки разбрелись по залу. Только один молодой полугном остался на месте, переминаясь с ноги на ногу. — Беглович, поспешите, иначе останетесь без обеда, — подстегнула его голосом леди Аделаида. — Делла. Эдден снова усмехнулся и подмигнул по братиму. Дроу тоже не прочь были отведать ласки человеческих женщин. Мягких, податливых и сладких. Может, и другу повезет здесь? Однако Дан почему-то не ответил на привычный сигнал. Молча повернулся и пошел туда, куда сказали. Эльф фыркнул и почти пропел в затянутую форменным черным сукном спину. Дела, И тут же захлопнул дверь, спасаясь от колючей ледяной ауры. «Кажется, в этом самом бюро будет нескучно». Аделаида не гневалась. «Нет». Она уже поняла, что просто с этим чокнутым эльфом не будет. Поэтому выстраивала защиту, собираясь держать себя в руках. Однако младший принц умудрялся разрушить все ее щиты. Для начала он вел у себя абсолютно непринужденно и даже игриво. Всем улыбался, задавал глупые вопросы, обаял сухаря-бухгалтера, его престарелую помощницу и трех хранителей складов. Умудрился за один день получить все, положенное стажеру. Даже комнату в общежитии ему выделили лучшую. Все сведения о новеньком притаскивала неугомонная стажёрка. Сама Аделаида не выходила из кабинета, занимаясь бумажной работой. Пила успокоительный чай и ждала момента вытащить эльфа в поле раз уж ей поручили расследовать его исчезновение. Этим она и займется. К вечеру, когда сотрудники отдела подуспокоились и разбрелись по домам, леди Финбах отправилась в мужское общежитие для стажеров. Вообще, как начальник, она имела право заявиться прямо в комнату эльфа. Но сплетни. Поморщившись, Аделаида приказала коменданту вызвать стажера. Срочно. Ворчливый и придирчивый полугном завернул за угол коридора, постучал, сообщил, выслушал ответ и вернулся с покрасневшим носом. «Простите, леди Эфенбах, но лэр Эден сказал такое, что я не решусь повторить даме». «Что ж, отлично», — Аделаида мило улыбнулась, и опытный дежурный прижал фуражку, чтобы ее не снесло вставшими дыбом волосами. Раз стажер не желает принимать участие в расследовании добровольно, он сделает это принудительно. Глаза темные загорелись мрачным огнем. Черная дымка потекла по коридору, нырнула под дверь. Дежурный аж дыхание задержал. Через минуту леди Ада развернулась и ушла с нежной улыбкой на губах. А еще через пару минут дверь комнаты эльфа распахнулась, и оттуда вылетел светловолосый красавец в одних кальсонах. За ним, распихивая по карманам оружие, мчался дроу. «Что с тобой?» — вопрошал он на бегу. «Приказ начальства». Отвечал эльф, отчаянно сопротивляясь магической печати. «Как?» «Бумаги, будь они неладны!» Орал эльф, едва вписываясь в поворот. Наконец магия дала им передышку, и опытные воины успели сдернуть с вешалки у двери пару разнокалиберных плащей, чтобы уже в следующую минуту выскочить на улицу. Прямо под ледяной дождь! «Вы уже здесь, господа?» Насмешливый женский голос остудил горячие головы. «Я рада, что вы приняли мое приглашение посетить место преступления». Лидия Финбах, закутанная в магически обработанный форменный плащ, насмешливо улыбалась взмыленным мужчинам из небольшой крылатой повозки. «Вы поедете со мной или побежите бегом?» не дала им раскрыть рта темная. «С вами!» — мрачно ответил босой и полугулый эльф и полез в повозку. Дроу последовало за ним, пряча улыбку. Он ведь предупреждал побратима, что эта леди достойна стать Матроной семьи. Эдден не поверил. Решил, как обычно, изобразить светского дурачка и красавчика и получил щелчок по макушке. В экипаже эльф решил отомстить коварной начальнице, отряхнув плащ волосы на подол леди Финбах. Однако капли повисли серебристо завесой в воздухе, и магичка одним небрежным жестом вымела их прочь из кареты, еще раз доказав свою силу и мастерство. Заордан молча затих в углу, а вот Эддон злобно фыркнул и нахохлился. Его новая начальница бесила еще больше, чем весь отдел, пропавший приписками, хищениями и договорными делами. Впрочем, сама Леди, на удивление, пахла чистотой, силой и горечью. И это бесила эльфа еще больше, будоража его израненную память. Впрочем, все пустое. Они летят к беговой тропе. Это самое главное.